Василий Иванович не поехал ни в Смоленск, ни в Москву, ни в Псков. Он хотел бы повидать родных, но неизбежные разговоры о прежних идеалах, о жизни в Америке и, главное, о его семье, были настолько неприятны, что он предпочел переписку. Мамы больше не было, остальных он слушать не желал, подозревая, что все они резко восстанут против их брака, не неосвященного церковью, а значит, безнравственного и незаконного в глазах общества. Уже в письме Вари он уловил неудовольствие по этому поводу и с той поры обязательно отговаривался от приезда крайней занятостью. А занят он не был ничем. Поселились они в Туле, где у Катерины Павловны были дальние родственники, сняли квартирку с хозяйскими дровами и пробавлялись случайными заработками. Василий Иванович бегал по урокам, а Екатерина Павловна, имея диплом повивальной бабки, довольствовалась случайной практикой в домах бедных, часто поэтому стеснялась брать деньги за услуги. «Знаешь, Вася...» такая голь неприкрытая, такая бедность, что... Она замолкала, не решаясь признаваться в собственной непрактичности, а Василий Иванович неизменно отвечал. Доброе дело дороже денег. Жили бедно, часто отказывая себе в самом насущном и беспокоясь только о ребенке. Бедность заставляла изворачиваться, И Василий Иванович вскоре научился многое делать сам. Чинил обувь, столярничал, вызвался покрыть крышу соседке, пытался красить холсты, по собственным рецептам составлял краски. Клиентура была невелика, но давала некоторый заработок. Жизнь текла тихо. Родственники Екатерины Павловны, выходцы из села, пробавлявшиеся ремеслом и мелкой торговлейшкой были людьми богобоязненными и ограниченными. Пациентки и редкие заказчики им подстать. В гости Олексины не ходили, у себя принимали. Кроме акушерки Марии Ивановны, с которой Екатерина Павловна познакомилась на общем поприще. Мария Ивановна заходила на чай, которому непременно приносила то пряники особой выпечки, то пирог собственного изготовления, то конфеты, присланные из Петербурга. Расспрашивала об американском житье, о семье, о взглядах на религию и церковь, хорошо слушала. Вначале Василий Иванович стеснялся. Разговор обычно вела Екатерина Павловна, а потом осмелел, стал рассказывать сам. Как-то зашла речь о графе Льве Николаевиче. Василий Иванович читал почти все, что было опубликовано. Высоко отзывался о Толстом, как о писателе, но не верил ему, как человеку. Усмехался скептически. «Граф мастерски потрошит человека, Мария Ивановна, мастерски, но постороннего. А вот господин Достоевский. Ставит опыта на себе, себя потрошит, и ему больно, больно ему, а его сиятельству не больно. Один блистательный патологоанатом, а второй сам у себя вырезает аппендикс. Или того страшнее, язву из сердца. Полно, Василий Иванович, сомневаться в огромном таланте Льва Николаевича даже не модно. А я не сомневаюсь в его таланте». а может быть и в гениальности. Но зло у графа теоретическое. А у нас практического зла девать некуда. Практического и во фраках, и в мундирах, и в армиках. Как с ним прикажете бороться? Но ведь ведь вы тоже, Василий Иванович, отрицаете борьбу как непременное условие развития общества. Отрицаю, как самоцель. Борьба... «Борьба и борьба». Нельзя безболезненно переносить законы природы на человеческое общество, хотя бы потому, что природа не знает нравственности, а человек отрицает отсутствие этой нравственности. Сумеем ли мы соединить эти крайности, если будем слепо проецировать аксиомы диалектики с природы на человека? Мария Ивановна спорила осторожно, только намечая тему и давая Василию Ивановичу высказываться, высказываться так, как он хочет. Не пыталась защищать свою точку зрения, а просто слушала, лишь изредка направляя разговор. Екатерину Павловну беспокоила эта манера. Она словно выпытывает. Нет, Катенька, просто у нее нет позиции, и она ощущает мою. Все естественно. Мария Ивановна – добрый человек, добрый и страдающий. Почему ты решил, что она страдает? А разве можно быть добрым, думающим и не страдать? Обычно Мария Ивановна приходила в субботу, если не было вызовов. Алексины привыкли ждать ее в этот день и очень удивились, когда она появилась в четверг. «Мария Ивановна, вы ли это?» — громко спросила Екатерина Павловна, открыв дверь. Признаться не ожидали и очень-очень рады. Василий Иванович услышал и успел юркнуть в комнатку Коли. Был одет по-домашнему, распустехой, старательно привел себе в порядок, вышел. «Мария Ивановна, какими судьбами в будний день!» Среди ваших братьев есть Федор? Федор Иванович Алексин. Есть. Василий Иванович несколько оторопел. Федя, студент. А почему вы спросили? Мария Ивановна. В городской больнице лежит какой-то Федор Алексин. Доставил его неизвестный бродяга, солдат, сказал, что подобрал на дороге. А, а что с ним? «Было сотрясение мозга, как мне сказали». «Но вы не волнуйтесь, Василий Иванович, он уже в полном сознании, все позади». «Идем!» Василий Иванович заметался. «Катенька! Катенька, извозчика!» «Извозчику дома!» «Я не отпускала», сказала Мария Ивановна. «Только оденьте же! На улице дождь!» В благотворительном корпусе Пахло промозглой плесенью, Карболкой, Плохо выстиранным бельем. На выщербленном каменном полу Стояли лужи, Железные койки проржавели, И даже сестры, В отличие от общих отделений, Одетые в серые халаты, Казались убогими и нездоровыми. Федор лежал у стены В низкой сводчатой палате. Он не удивился, и не обрадовался, увидев брата. Он вообще уже ничему не удивлялся и не радовался. Глянул отсутствующе и этот взгляд, больнее, чем все остальное, резанул Василия Иваныча. Феденька, узнаешь меня? — Узнаю, — тусклым голосом сказал Федор. — Васька — американец, в попыхах. Забыли об одежде, а своей у Фёдора не оказалось. Завернули в казённые одеяло. Серая сестра шла сзади, напоминая, «Верните, господа, не позабудьте, уж, пожалуйста, верните, больным не хватает». Всю дорогу Федор молчал, не отвечая на вопросы и ничем не интересуясь. «Куда везут? Зачем? Почему?» Ему было все безразлично. Все существовало точно в ином измерении. А в том, в котором находился он сам, были только воспоминания. И больно ему было не от толчков пролетки, а от этих воспоминаний. Только на квартире он несколько оживился. С видимым удовольствием вымылся, надел чистое белье, безропотно лег в постель. «Кто эта женщина?» Моя жена, Екатерина Павловна. Какая милая женщина! Ах, Федя, Федя! Василий Иванович смахнул слезу. За что ж тебя-то, а? Тебя-то за что? Сейте, разумная, добрая, вечная. Федор медленно улыбнулся. Сейте. Только спасибо вам никто не скажет. Не уповайте. Это ошибка, Вася. Поэтическая ошибка. Не думай сейчас ни о чем, не думай. Ешь, спи, набирайся сил. Силы — это главное. Мысли, как черные мухи, Всю ночь не дают мне покою. Федор помолчал, спросил вдруг. Я постарел, брат? Да-да, постарел. На сто лет постарел. Федя... Господь с тобой, пугаясь, сказал Василий Иванович. Ты поспи лучше, Федя, поспи, завтра поговорим. Вот проснешься утром, а рядом на полу мальчуган, Коля, он с тобой спать будет в этой комнате. Думаешь, брежу или того чище с ума тронулся? Улыбнулся Федор. Нет, брат, нет, здоров я, в твердом уме, И ясной памяти. Знаешь, когда старость наступает? Сейчас скажешь, с возрастом, мол, Тело изнашивается, обмен веществ, прочее. Нет, нет, Василий. Это еще не старость, это износ, Физическое одряхление. А старость – это познание тайны только и всего. Одним на это познание жизни не хватает. и умирают они дряхлыми младенцами. А иным открывается она тайна эта, простая как ухват. Вот тогда и наступает прыжок в старость, даже если тебе двадцать лет от роду. Что, молодых стариков не встречал? Встречал, брат, встречал, и сейчас встретил меня. Я эту тайну. «Знаю теперь, хорошо знаю. Я ее головой почувствовал с самым темечком, детским местом. Помнишь? Макушки в детстве считали. У кого сколько? У тебя две, я помню». двухмакушечной ты, счастливчик, значит. А у меня одна единственная. И мне по моей единственной макушечке колом, Федя». «Прошу тебе, успокойся». «Я спокоен. Я спокоен, Вася. Я теперь так спокоен, как тебе во сне не приснится. На всю жизнь спокоен, потому что искать более нечего. Вбили в меня тайну великую. И я прозрел. Подал человек, Вася. Подал изначально. По натуре своей. Вот и вся тайна. Вы идеи сочиняете». Сеете разумное, доброе, Себя на заклание обществу готовите, Об отечестве помышляете, Жизни своих не щадите, А человек подл. И какое бы вы открытие не сделали, Какой бы рай земной не построили, Как бы ни витийствовали, Все равно человек подл. Не подлец, заметь, подлец — это крайность, А просто подл, тихо подл. Подспудно поду. Не буду говорить с тобой, Федя, ты болен. Я не болен. Я прозрел, Василий, прозрел. Созидайте, стройте, упивайтесь идеями. К концу жизни даст Бог, прозреете и вы, не все, конечно. Большинство-то как раз и не прозреет, так и помрет дряхлыми младенцами. Но ты, ты пораньше Прозрей, Вася Ты постарайся, Вася А сейчас запомни Запомни, как отча наш Человек подл Каждый человек подл И все без исключения И я, и ты, и жена твоя И мама тоже Что? Я спрашиваю Мама тоже была подлой Федор надолго замолчал Лежал Уставить в потолок синими глазами. Смешно и беспомощно выпить в тощую бородку, потом сказал, а это нечестно. Алгать на людей честно? Это не ложь. Это не ложь. Я заплатил за это, заплатил, слышишь, и ты не смеешь. Ты, дух макушечник, баловень судьбы, тебя вешали, Федя. Вдруг тихо спросил Василий Иванович, нагнувшись к заросшему лицу. — Вешали тебя? — Потным арканом за шею. Непроизвольным жестом он судорожно потер ладонью подтощей, как у брата, но аккуратно подстриженной бородкой. — Больно, когда убивают, правда? — Больно. — Лежи, заснуть постарайся.